Часть 4. Москва, 1 июля, 2017 год. Костя шел по коридору, раздумывая лишь об одном — закурить сейчас или сделать это на выходе из здания? Под удивленные взгляды тех кретинов, что стоят на крыльце. Мужчина не сдерживал улыбки, ему так хотелось, уходя, что-нибудь сделать. Киреев зашел в лифт, нажал кнопку и потер руки. Телекинеза не хватало, но новый фокус ему тоже нравился. Выглядело неэстетично, пальцы странно удлинялись, ногти заострялись, чернели, будто Костя сунул руку в банку с гудроном. Двери лифта открылись, и мужчина одним ударом разломал панель с кнопками. Двери дернулись, замигали лампы, и кабина застыла. «Лифт сломался!» — громко крикнул Костя, но едва ли его кто-нибудь слышал. Мужчина спокойно шел по коридору, даже не задумываясь, каким именно его видели окружающие. Единственное, что он четко ощущал, так это то, что способность работает. А значит, для любого встречного вместо Кости Киреева шел кто-то другой. Это было странное чувство, и он не мог подобрать слова, чтобы описать. Наверное, все равно, как если бы он залез в просторный пододеяльник, не сковывающий движение. Окружающие видели исключительно рисунок, проявляющийся на ткани, и почему-то принимали изображение за живого человека. Наверное, нечто похожее он испытывал сам, когда много лет назад, в первый год обучения, шел по следам фантома. Он воспринимал ее как реального человека. Ильина Лиза, кажется, ее так звали. Любимый артефакт преподавателей Ока. Несчастная душа. Студентов уверяли, что это просто оболочка, и сознание у Лизы не осталось, но Костя всегда в этом сомневался. Слишком уж хорошо призрак имитировал живого человека. Слишком хорошо для куклы. Вот в его случае точно были лишь образы. Энергетические следы, которые, правда, грозили со временем истончиться. Собрать их оказалось не так просто, как хотелось бы. Много мороки, если хочешь использовать образ продолжительное время. Впрочем, в случае с Артуром оно того стоило. Бедолага, если бы он знал, чем для него обернется любительский перевод дневника. Хотя, что уж говорить об этом. Для Кости все сложилось невероятно легко. Он до сих пор с трудом верил в свою удачу. Жаль, конечно, милашку Вику. Умная была, да еще и такая миленькая. И так легко на все велась. Даже грустно немного. Она была бы полезной. Впрочем, учитывая их планы, это уже ничего не значило. Главное, что Боренька Серебров... веселился в подвале со своей малявкой правда минут через 15 веселью придет конец мелкая не переживет обращение она была из тех кого в нде называли слабыми охотники называли таких как-то иначе кости не помнил как после превращения с памяти что-то случилось некоторые вещи он помнил великолепно мог воспроизвести до мельчайших деталей это его и спасало Аналитики с их раскачанным мозгом легко бы просекли обманы, если бы не эта его новая особенность. Она и, конечно, Вика. Но другие воспоминания, целые эпизоды из жизни исчезали, будто кто-то проставил в памяти печати запрета. Это все походило на сундук, накрытый черной тканью. Наверное, внутри что-то есть, но что, как не старайся, не увидишь. Его новые друзья списывали это на травматический шок, но это было слишком человеческим понятием. Костя же, в отличие от остальных, не врал себе о том, кем он стал. Правда, Киреев не стремился вещать об этом налево и направо. В конце концов, это было не его дело. Охотники стояли около парковки, окружили кого-то и расспрашивали. «Костя пригляделся, кто же вернулся?» Хотя неважно. Раз приехал первый, то остальные не заставят себя долго ждать. Что ж, тем лучше. Чем больше охотников увидят труп цветковый с пулей во лбу и полуживого сереброво с выпущенными кишками, тем лучше. Уже скоро все воки заговорят о ревенантах, всплывет и этот идиот Чунаев. Слухи и так ходили, а теперь охотники увидят, что любой коллега может быть предателем. «Веселая игра в мафию в реальности». Костя не смог сдержать усмешку, представив, что скоро будет твориться в Оке. «Не думаю», — послышался знакомый голос. Но, конечно, охотники столпились вокруг валера. Улыбка сползла с лица. С кем он точно сейчас не хотел видеться, так это со старым другом. Внутри все противно сжалось. Что бы ни говорили о ревенантах, но чувства они испытывали и вполне себе нормальные. И осознавать потерю лучшего друга было особенно гадко. Впрочем, может, он потерял его задолго до встречи с обезумевшей школьницей. «Неприятность эту мы переживем», — пробормотал себе под нос Киреев. «На самом деле, очень скоро все станет по-прежнему. Кроме засранца Сереброва, конечно». «По расчетам Кости, бедолага успеет сам себе пустить пулю в лоб, прежде чем...» Мимо быстрым шагом прошла Светлана, отвлекая Костю от мыслей. В строгом черном костюме, наглухо застегнутом, несмотря на теплые летние дни. Коротко подстриженные волосы аккуратно уложены и выкрашены в слишком темный цвет. Женщина миновала Костю, даже не заметив, занятая своими мыслями. Вдруг она резко остановилась и обернулась. Костя нагло уставился в ответ. «Она сильно изменилась. Слишком сильно». Костя коснулся заднего кармана джинсов, где лежал его собственный рисунок, найденный в верхнем ящике письменного стола. Мужчина даже не помнил, чтобы рисовал подобное, но узнал штриховку. «Может, это было до? Да, скорее всего». Пытливо всматриваясь в некогда знакомое лицо, Костя пытался разглядеть черты, что сам запечатлел на рисунке. Ее глаза, раньше яркие, красивые, с хитрой чертовщинкой во взгляде, от которой он сходил с ума, теперь стали блеклыми, безразличными. «Кто же, черт возьми, тогда был на рисунке?» «Что-то не так?» — нагло уточнил Костя. Светлана покачала головой. «Вы же из аналитического, Артём?» «Ну, почти. Артур», — с усмешкой ответил Киреев. «Иногда казалось, что бедняга Артур был невидимкой. С другими образами подобного не случалось». «Да, ваша начальница уже приехала?» «А, да, конечно. На второй этаж загляните. Она, кажется, хотела разобрать папки в дальнем кабинете. Думаю, там её и найдёте». «Спасибо». Светлана заспешила к крыльцу. Не за что, Кис. Ну что ж, Вику найдут быстро. Наверное. Света вроде любила пазлы. Этот, интересно, быстро соберет. Заодно охотники немного отвлекутся от подвала. Костя спокойно вышел через проходную, и никто его не окликнул. Никто даже не мог подумать, кем на самом деле был Артур Нойман. На душе... Странное выражение, мог ли Костя теперь так говорить? Впрочем, неважно. На душе легко. Ощущение, будто он сдал сложнейший экзамен на отлично. Закурив, Киреев шел по дороге вдоль бетонного забора, греясь в солнечных лучах, которые скупо проникали сквозь густые кроны деревьев. Выдыхал кольца дыма и напевал себе под нос нелепую песню. В какую-то секунду ему уже стало неинтересна судьба Серебровой или Цветковой. Даже не хотелось больше видеть лицо бывшего напарника, чтобы не портить настроение. В чем смысл? Костя замедлил шаг. Его взгляд стал пустым. Он просто стоял, пока отлела сигарета. Казалось, даже перестал дышать. Вопрос эхом отдавался в его голове, не давая покоя. В чем... Теперь смысл. Ревенант вздрогнул и медленно поднял взгляд. Он осторожно осматривался, что-то искал, что-то важное. Костя рассматривал старый бетонный забор, поворот дороги, приметил знакомую тропинку, ведущую в лес. «Может, дойти до учебного центра? Проверить? Или лучше сразу домой, вернее, в квартиру, где пока приходилось ютиться, узнать новости?» Ход мыслей Киреева прервал звук тихого женского голоса. Костя замедлил шаг и убрал руку за спину. «Да, я сейчас уже буду. Уже подхожу». Катя Свиридова отчитывалась кому-то по телефону. «Впрочем, вести вестимо кому? Наставнику?» Что же это Валер так сплоховал? Отпустил стажера одну, особенно когда в округе могут водиться море. Киреев сделал еще несколько шагов. Девушка ходила туда-сюда вдоль обочины. Только на дежурство. Еще не сменила джинсы и футболку на форму оперативника. Сжимала в руках пакет с продуктами. Свои длинные темно-русые волосы, как всегда, заплела в тугую косу. Но челка все равно выбивалась. Энергичная, боевая, как же она походила на прежнюю свету. Костя решил задержаться, чтобы немного полюбоваться будущей оперативницей, позволяя ностальгии захлестнуть его. Катенька не смотрела на него, отвернувшись, она продолжала говорить по телефону, но тон сменился. Смягчился. Девушка спросила, но как-то тепло встревоженно. «Тебе не досталось? Точно?» Киреев нахмурился. Ему не нравился ее тон. Безотчетно. По спине пробежали мурашки. Такого раньше не было. Рука, что он прятал за спиной, трансформировалась в черную когтистую лапу. Костя не знал почему, но ему захотелось увидеть лицо Валера, перекошенное от ужаса. Чтобы он пытался откачать истекающую кровью Катеньку, осознавая, что был от нее в нескольких шагах. Отвратительная, дикая идея засела в голове, словно прилипчивая мелодия. Образ друга, сходящего с ума, Вытеснял даже мысли о Сереброве. Ведь Валер тоже не пришел к нему на помощь, тоже бросил его. Получилось бы злая ирония, забавно. Главное, не спугнуть. Следа Цветковой не хватит надолго, и он планировал использовать его иначе. Хотя ему не понадобится много времени. На губах заиграла зловещая улыбка, которую Катенька уже не увидит. На встречу Катеньке вышла Лиля Цветкова и приветливо взмахнула рукой. Охотница, заметив подругу, поспешно выключила телефон и кинулась к ней навстречу. Киреев застыл сжал руку. Живая! Катя подлетела к кости и обняла его одной рукой. Ничего не заподозрила, даже на мгновение. Созданная ревенантом, агнозия была сильна. Лицевая, слуховая, Даже физически охотница казалось, что она обнимает подругу. Человеческий мозг — лучший обманщик. Костя встретился взглядом с Катей и застыл. Рука стала прежней. В голове словно что-то с болью щелкнуло, будто переключился невидимый рубильник. Глаза. Именно те самые, какие он пытался зарисовать на листочке из блокнота, «Нет, он не мог ошибиться, но...» «Как? Откуда?» Киреев вцепился в ее подбородок, не давая отвести взгляд. Прижимаясь к подруге, Катенька внезапно ощутила под пальцами не хрупкие плечи Цветковой, а чужие, незнакомые, мощные, мужские. Прежде чем оперативница опомнилась, ее отпихнули и схватили за подбородок, заставляя смотреть вверх. Образ подруги таял, как мираж. Девушка испуганно охнула и выронила на землю пакет с продуктами. Воспоминания, те, что так долго оставались скрытыми от самого кости, внезапно накрыли его бурным потоком. «И кислорода не хватит на двоих. Ты помнишь?» Прошептал он, поправляя ее волосы. «Но вместе с песней...» В голове ярко вспыхнули не только встречи, разговоры и учеба на крыше. По телу разлилась пульсирующая боль. Словно разом заболели шрамы, которых больше не было. Костя зажмурился и с силой прижал к себе остолбеневшую девушку и не отпускал, пока боль не притупилась. Лишь тогда Ревенант ослабил хватку, позволяя Катеньке отстраниться. — Запах мяты. «Он не пахнет мятой». Катя не могла в это поверить, но... Она смотрела в светлые глаза Кости Киреева. Испуганные. Мужчина был так взволнован, словно это не его, а ее похоронили два с половиной года назад. «Катя!» — хрипло проговорил он, с трудом скрывая улыбку. Он помнил ее имя. «Что ты здесь делаешь?» Он еще раз провел по ее волосам. На несколько мгновений реальность исчезла. Почему-то Кости показалось, что он снова охотник. «Да, на нем форма, все верно, а Катя, значит...» «Ты же должна быть на учебе?» Мужчина осекся. Кратковременное наваждение растаяло. До Киреева дошел смысл сказанной фразы. Что он сделал? Ревенант крепко схватил девушку за плечи, чувствуя, как накатывает паника. «Тебя не ранили? Ты в порядке?» «Костя...» Голос Кати дрожал, слова давались с трудом. «Ты же умер...» Киреев рассмеялся, словно это была дурацкая шутка, но затем замер. С трудом, но все же он начал медленно осознавать происходящее. Впервые в жизни Катя ощутила настоящий ужас, парализовавший тело. Время остановилось. Это были его объятия, сильные и теплые, его голос Костя Киреев, живой. Но Валер же говорил, что его похоронили, как такое возможно? И вдруг девушка вспомнила свои же слова Это же была адикция. И в голове зазвучали слова, сказанные много лет назад, но так отчетливо врезавшиеся в память девушки. Адикция болезнь, которая может проснуться в любом человеке. Первая стадия — аддикт. Хоть адиктов и разделяют на несколько типов, но в целом это одержимость. Подчинение доминирующей страсти, помутнение, рассудка, неспособность критически мыслить. Болезнь может развиваться годами или поглотить за несколько часов». Катя несмело освободилась от его рук и отошла от Кости на несколько шагов — не в силах отвести взгляда. «Если этого не случится, то наступает вторая стадия — море. Во время нее происходит обращение аддикта в монстра». Девушка склонила голову на бок. Костя стоял перед ней, здоровый, невредимый. Такой, каким он предстал в вечерах первого и последнего свидания. Молодой, ему едва ли можно было дать 25. Слегка взъерошенные светлые волосы отливали рыженой на солнце. Едва заметная щетина. Он стоял, держа спину прямо, расправив плечи. Ревенанты. Монстры, занявшие пустую человеческую оболочку, опустевшую во время стадии моря. Надеюсь, вы никогда с ревенантами не встретитесь. Жертву аддикции можно исцелить лишь, пока в ней есть хоть что-то человеческое. Ни море, ни ревенанты уже не люди. Ревенант. Предатель. едва слышно произнесла катя но костя уловил движение ее губ катя костя подался вперед попытался схватить за руку но охотница не позволила послушай это важно тебе лучше уйти отсюда почему просто уходи в любое людное место я потом тебя найду но сейчас несуйся в отдел что ты сделал сквозь зубы спросила девушка «Да послушай меня!» Костя резко подался вперед и вновь схватил ее за плечи. «Катенька, понимаешь, подвал там...» Внезапно Ревенант разжал руки. Его подняло в воздух и резко пригвоздило к высокой березе. Дерево опасно затрещало, несколько веток с шумом обломались и упали на землю. Девушка не успела даже вскрикнуть, как с ней поравнялся Валер, выставив руку перед собой. Охотник прикрыл девушку, не сводя взгляда с бывшего охотника. Ревенант, несмотря на силу знака, все еще сопротивлялся. Кереев, поняв, что не может вырваться, мгновенно сменил облик. Девушка не успела разглядеть, на какое именно, но Валер резко отвернулся, зажмурив глаза. Знак потерял силу. «Гребаный сукин сын!» — заорал охотник. Его трясло, то ли от использования телекинеза, то ли от увиденного. Киреев рухнул на землю, но тут же вскочил, словно не почувствовал удара. Бросив взгляд на охотника и катеньку, Ревенант Рывком скрылся в перелеске. «Нет, нет, ты так просто не смоешься от меня!» Заорал Валер и бросился за бывшим другом, но за спиной раздался виск. Охотники обернулись в сторону отдела. Валер застыл, как вкопанный. Похоже, крик подействовал на него отрезвляюще, не хуже холодного душа. Охотник мотнул головой и, схватив стажёра за руку, потащил в отдел. Девушка не сопротивлялась, но ноги заплетались. «Что он говорил тебе, Катя?» На ходу потребовал Валер. Катя, с трудом справляясь с оцепенением, проговорила. «Про подвал. Не ходить в подвал».